В полутьме сеней Ральф различил стол и еще троих молодцов. На столе валялись игральные кости, горст монет и расшитые кисеты. Тем временем открылась дверь Горенки. Там было гораздо светлее. У стены на лавке маялись несколько матросов. Видимо, ждали очереди к найму. Дородная девка мыла угловое окно, тщательно обтирая стекла от влаги. «Торум!» – прогудел молодец привратник – И на зов из проема ведущего к кабинету Гартвига мигом высунулся подручный хозяина, шустрый молодой человек. «А? Проводи к хозяину». Подручный был из новых, недавно из школы, пергаментная крыса. «Матрос, что ли? Так пусть в очередь». «Это штарх, дурья башка», — снисходительно пробасил привратник. «Матросы на лавке оживились». Потешиться над недотёпой Стряпчем не упускал возможности никто. «А сейчас пойдёмте». Перед кабинетом Гартвига стояли уже не лавки, а самые настоящие мягкие стулья. Три. Стол Стряпчева был завален бумагами и свитками пергамента. «Присаживайтесь, я сейчас доложу хозяину». «Вот так». «Не садись, чёртов, Штарх, а присаживайтесь». То ли из-за пределов Тавриды парень, то ли косит под чужестранца. Скорее второе. Таврида – край света. Кто из чужестранцев пошел бы после школы с тряпчем в Таврийский порт? Есть немало иных способов заработать имя и деньги. Причем имя заработать быстрее, а денег больше. Скорее сын какого-нибудь бедного рыбака из деревень, лежащих Трамонтаны по побережью. От Гартвига с вылетел, будто пробка из растрясенного в дороге бочонка пива. На Ральфа даже не взглянул, сразу кинулся к матросам, дожидающимся на лавке в Горенке. «На сегодня прием окончен», — услышал Ральф. «Хозяин просит вас прийти завтра». Вслед за тем послышался звон монет. гартвик ценил свое время, но ценил и чужое. Пусть даже это время безработных матросов. Сегодня никто из недождавшихся приема не останется в накладе. Хватит и на пиво в недорогой пивнушке, и на ночлег в дешевом постоялом дворе. «Здорово, Ральф!» – из кабинета показался и сам хозяин. Был он высок и тощ, как и полагается бывшему паренькетному матросу. «Доброго здоровья, почтенный Иисус!» «Звали?» «Звал!» «Проходи!» «Торум, никого не пускать, и сам не суйся, не то взгрею». «Да, хозяин». Сус пропустил зимородка вперед, вошел следом и запер дверь кабинета на ключ. Отсюда можно было подняться прямо на второй этаж по отдельной винтовой лестнице. Гартвик сразу и направился к этой лестнице, хотя Ральф еще секунду назад был совершенно уверен, что беседа состоится в кабинете». «Ну, дела», — подумал Ральф. До сих пор он никогда не бывал дальше кабинета Гартвига. Предложение подняться удостаивались только самые знатные гости, к которым Штархи обыкновенно не относятся. «Штарх, разумеется, специалист, ценный специалист, знаток вот и все такое. Его нанимают, он делает свое дело, не более». Пить же вино с узом Гартвигом пристало к купцам, судовладельцам и прочему деловому люду. Тем не менее, в Верхней Горенке Ральфа усадили за стол и налили гетминдийского. Оказывается, Суз Гартвиг помнил вкусы и предпочтения зимородка. Ральфу стало приятно, чего уж там лукавить. А вскоре и собутыльник ему сыскался. В Горинку вошел высокий и молодой мужчина, примерно тех же лет, что и Ральф, но явно иноземец. Породистое лицо, дорогая рубаха с кружевами, узкие брюки, заправленные в отменно выделанные сапоги. Это пожаре-то сапоги. Он быстро и как-то удивительно привычно обосновался в кресле, причем раньше, чем слуга успел наполнить второй бокал и затворить дверь в Горинку. «Добрый день!» – поздоровался незнакомец. «Жарковато, а?» «Доброго здоровья!» – сдержанно отозвался Ральф. «Да вроде не жарче обычного!» «Меня зовут Алекс!» Нежданный собутыльник взял бокал с вином. Протянул ладонь с растопыренными пальцами и подхватил бокал за донышко. Ножка при этом оставалась между средним и безымянным пальцами. «Аристократ!» – понял Ральф. «Причем из метрополии!» Неужели он не видит, что я не его сословие? Однако Алексу было в высшей степени наплевать на сословие и титулы, по крайней мере, с виду. За знакомство. Кстати, вас-то как зовут? Ральф, выдавил Зимородок. Я Штарх, если вы не знаете. Простите, я не называю вас господином, только потому, что у Штархов нет господ. Но я вижу, что вы высокого рода. Дружище Ральф миролюбиво и вместе с тем непререкаемо перебил Алекс. «Как вы уже изволили заметить, я чужестранец и могу чего-то не понимать. Но жаре и жажде все равно кто я, король или матрос с набережной. Я точно так же потею и точно так же хочу холодненького вина. Выпьем же». Зимородок мгновение колебался протянуть бокал собеседнику, дабы по морскому обычаю чокнуться, или же это будет излишней фамильярностью. Однако Алекс разрешил его сомнения довольно оригинальным образом, залпом осушил свой. «Хм...» — удивился он. «Вы пьете по жаре неразбавленное вино? Да еще не сухое, а крепленное? Вот это да!» Ральф, сделавший всего пару глотков, гетминдийская же, пожал плечами. В доме не особо и жарко, холодок. «Я думал, это обычная охлажденная кислятина пополам с водой», — сообщил Алекс. Тот дверь снова отворилась, и вошел Сузгартвик в сопровождении потного высокого толстяка, облаченного в синий мундир и треуголку. Снаружи явно остался кто-то еще из свиты. При виде Алекса толстяк не замедлил на бычица. «Александр, вы опять?» «Оставьте, дядя!» — перебил его Алекс. «Я хотел пить, и это был единственный бокал». «А где ваша куртка?» «В гостинице, где же еще? Зачем тут куртка? В рубашке жарко». «Не пристало! Оставьте, дядя!» — повторил Алекс теперь с нажимом. Голос у него был, не скажешь, что командный, но тон исключал всякие возражения. Толстяк набычился еще сильнее, но смолчал, чему Ральф, в общем-то, удивился. «Любезный фример, я прошу вас садиться», — хозяин счел за благо вмешаться. «Прикажете вина?» «Сначала дело», — отрезал толстяк, грузно опускаясь на подставленный стул. Стул под его тяжестью жалобно скрипнул сусгартвик уселся рядом напротив Алекса между Ральфом и Фримером. «Итак, любезный Фример, если вам не терпится приступить к разговору, я весь внимание». Толстяк снял треуголку и утер лоб платочком. «Действительно жарко тут у вас», — прогудел он. «Да. Как вы уже догадались, мне нужен лоцман. Лучший лоцман в этой дыре. Он рядом с вами». «Вот этот юнец!» — фыркнул Фример, покосившись на зимородка. «Ему двадцать восемь лет», — с некоторой обидой в голосе сообщил Сузгартвик. «И двадцать из них он провел в водах. Конечно, настоящим Штархом он стал только к семнадцати, а лучшим — к двадцати четырем». «Кем-кем он стал?» — Фример положил треуголку на стол и теперь елозил платочком по лысине. «Штархом!» «Поверьте, Штарх не просто лоцман. Это куда больше, чем обыкновенный знаток вод эвксины и миотиды». «Слышал, слышал, местные байки», — презрительно отмахнулся Фример. «Можете морочить головы дамочкам в своих борделях. А меня, старого капитана, вам не одурачить. Море есть море, а ветер есть ветер. Они везде одинаковые». «Зря вы так полагаете», — вздохнул Гартвик. «Штарха зовут Ральф. Он действительно лучший в здешних водах. По крайней мере, я так считаю». Зимородок слушал спокойно. сусгартвик в процессе обхаживания потенциального клиента мог сколько угодно называть его, Ральфа, лучшим в округе Штархом, но считает ли он так на самом деле, ни почем не узнать.